На набережной началось небольшое оживление. Несколько мертвецов подошли к решетке, встали, уцепившись гнилыми руками в никелированные трубы, из которых она была сварена. «Ты лучше на палубе постой, последи за ними», — сказал недовольно поморщившийся Сэм. «Найти танк я и сам сумею, ты там не нужен». «Ты осторожней тут, где-то и дохлый хозяин может ошиваться», — предупредил я его. «Он бы вонял хоть немного», — ответил Сэм, вытаскивая из кобуры кольт. «Но за заботу спасибо, буду осторожен». Стеклянные двери в салон не были заперты. Сэм вошел, остановившись на пороге на минуту, потом исчез из поля зрения. Я топтался на палубе, стараясь одновременно смотреть во все стороны. Из памяти еще не выветрился случай в яхт-клубе «Мальборо», что на реке Гудзон, где на меня напал и чуть не покусал зомби, на которого я напоролся при осмотре лодки, только чудом отбился. С тех пор некая фобия образовалась, пожалуй, что и полезная, «Сейчас любые фобии полезны. Целее будешь». Сэм вышел на палубу, через минуту явно очень недовольный сказал. «Откачали топливо». «Может, закончилось?» «Не думаю». «Там явно кто-то слив вывинчивал с сомнением», — сказал он. «Ладно, глянем следующую лодку». «Все лодки в бухте нам осмотреть не удалось. Их там были сотни, но в паре десятков тех, которые мы все же посетили, горючего не было ни капли». Зато следы посещения их людьми становились все очевиднее и очевидней. Здесь инструмент забытый, там шланг подрезали где-то еще что-то. Говорить про заправку, разместившуюся на конце пирса, ограничивающего док для супер вообще смысла не было. Все люки открыты. Ни капли топлива. «Все украдено до нас», — сказал я вслух после того, как мы вернулись на Проныру. «Попробуем найти еще порт», — предложила Дрика. «Их здесь должно быть много. Мы с мамой сюда приезжали пару раз летом. Немножко помню. Можно на зодиаке?» Я с сомнением посмотрел на стену волнолома, затем сказал. «Выходить в такую погоду нам все же не стоит. Судьбу испытывать. Даже на проныре, а зодиак наверняка не пройдет. Надо ждать, когда погода исправится». «А потом?» — спросил Сэм, стоявший с чашкой кофе в руке. «Если кто-то так тщательно прошелся по одной Марине, то почему он не мог пройтись и по остальным?» Времени прошло много, да, сэр, успели бы все слить. Видно же, что приходили с моря и морем же уходили обратно. Так можно долго искать. А что предлагаешь, обернулся я к нему? Пока не знаю, если честно, ответил он. Но если мы найдем хороший грузовик, то нам горючего хватит до докуда угодно. И мы доберемся намного быстрее. На лодке не так страшно, откровенно сознался я. К хорошему быстро привыкаешь, и после Амстердама на ней путь понятен. Если найдем топливо, то почему нет, пожал плечами Сэм. Но можем и не найти. Это не Техас. Здесь больших нефтехранилищ быть не должно, как мне кажется, так что вполне могли слить все, до чего дотянулись. Да, пожалуй, осталось согласиться мне. Или засели там, где оно осталось, как в Техасе, к слову. Для начала надо искать машину, а заодно выяснить, как лучше прорываться на берег. Это все, я кивнул на забитую мертвецами набережную Марины, совершенно не вдохновляет. Можно вывести тебя куда-нибудь на лодке, когда погода исправится, сказала Дрика. Мысль разумная, да не похоже было, что погода намерена исправляться. Ветер, дождь, хотя и не холодно. Юг Испании, чего же вы хотите, тут до Африки рукой подать. Можно бы подождать, но... Домой очень хочется. И расслабляться нельзя. Сделаешь себе одну поблажку, и завтра сделать вторую станет куда легче. Нет. Надо сразу начинать шевелиться. Хотя бы разведать окрестности. Не думаю, что такая плотность мертвяков на квадратный метр и дальше тянется. Тут что-то другое. Видать, местечко популярное раньше здесь было. Вот и тянутся. Или что другое. В общем, так сказал я. Надо чистить набережную. Сначала с мостика с оптикой, а потом... Потом видно будет. А для чего? Спросила Дрика. На мотоцикле прокачусь. Посмотрю, что здесь и как. А мы. А вы здесь подождете? Только пару канистрочек с соляркой на мотоцикл назад подвесим, на случай, если что-то найду, а бак будет пустой. 25 мая, пятница день. Спортивный порт в пуэртобанус Банус. «Да...» сказал я, откладывая заметно нагревшуюся М16 с оптикой. Они все же соображают. Все равно, хорошо почистили, сказал Сэм, оглядывая набережную, на которой появилось немало трупов, уже окончательно упокоенных. Теперь надо быть аккуратным и очень быстрым. Не теряй времени и не теряй головы. Это понятно, согласился я и пошел к шлюп-балке, под которой уже болтался мотоцикл, синяя Ямаха XT-60. Довольно уродливый с виду, но легко и проходимая эндуро. Дрика медленно-медленно подавала яхту к причалу, точнее к набережной, от которой они отходили. Расстояние между последним пирсом, где выстроился парад тщеславия в виде самых больших яхт и следующим, было достаточным для маневра. Ну и кроме всего, следовало прижаться бортом, спустить что-то с кормышлю балка не могла, не хватило бы длины. Кстати, мечты о том, что в бездонных танках суперяхт осталось топливо, развеялись сразу, едва мы вошли в этот док. В борту каждая из них была грубо пробита немалого размера дыра, через которую, по всему видать, внутрь шланг и подавали. Не тащить же его по всем изгибам судовых коридоров. Кто-то слил все до последней капли, не пропустив ни единой посудины. А пробивали, похоже, взрывчаткой, что тоже наводит на мысли. Со швартовкой справились легко, простор для маневра был, и пока Сэм с Дрикой, вновь вооружившись винтовками, меня прикрывали, Я спустил мотоцикл на асфальт, попутно задев капот темно-синего Бентли, стоявшего наискосок. Затем уже быстро спустился сам. Заранее прогретый мотор запустился с полоборота, и я, мысленно перекрестившись, толчком ноги воткнул первую передачу и тронул машину с места. Качнулись длинноходные амортизаторы, и я покатил по набережной, старательно объезжая трупы и мусор, которого здесь тоже хватало. К счастью, выезд из порта нашелся сразу, совсем неподалеку. Я опасался, что придется ехать направо по всей длинной и загроможденной набережной до дальнего ее конца, но на ближайшем углу, возле бара, под навесом с перевернутыми стульями и огромными пятнами запекшейся крови на полу, обнаружился выезд из порта, прикрытый опущенным шлагбаумом. Похоже, что всем подряд в этот порт ходу на машине не было, только тем, кому положено, и даже пешеходная калитка была предусмотрительно прикрыта турникетом, чтобы не дать заезжать мотоциклистам. Добротный такой желтый шлагбаум между двумя колонками в одно переговорное устройство и прорезь для того, чтобы совать в нее пропуск. Пропуска у меня нет, да и колонка не работает. Сломать эту конструкцию сходу у меня бы не получилось, выглядело все довольно капитально. Кроме того, это место никак в сектор обстрела с лодки не попадало и было нечищенным, так что задерживаться не следовало. Я огляделся. Улица, параллельная набережной, заваленная грязью, мусором и битыми стеклами, вела куда-то вдали по ней ко мне как-то неторопливо, словно спросонья, но неумолимо как смерть, уже приближались несколько мертвяков. Я выматерился, рука непроизвольно скользнула к короткому команду, висящему на боку, но затем я заметил вполне нормального вида дорожку вдоль разбитой витрины ювелирного магазина, к тому же еще и выгоревшего изнутри. И эта самая дорожка вела к газону, по которому вполне можно было преодолеть препятствия. Мне осталось только сделать с мертвяком ручкой и прибавить газу. Мотоцикл взвыл в развороте на месте, легко вскарабкался на бордюр. Я лишь толкнул руками рукоятки, сжимая переднюю подвеску. Затем заднее колесо попыталось пробуксовать по мокрой траве, местами подросшей от нормального газонного размера, а местами уже и выгоревшей до желтизны, но я мотоцикл удержал. И через секунду соскочил на гладкий, как стекло, асфальт круглой площади с фонтаном посередине, окруженным со всех сторон домами такими пышными, иначе и не скажешь, что мне осталось только присвистнуть. Всякое видал. Но тут место ошибка богатая Было. Куда дальше? У нас ни карт, ни навигатора, вообще ничего для этих краев. И я тут раньше не бывал, не довелось. Два бульвара с пальмами посередине. Оба засыпаны этими самыми пальмовыми листьями, бурыми и мокрыми. На таких, кстати, поскользнуться на моцике, как два пальца. Аккуратненько надо, тем более, что мертвяки видны. Не то чтобы толпа, но есть, есть. И активные такие, подвижные. Точно, это у них от погоды. Еще в Техасе насмотрелись. Водный баланс организма восстанавливают. Шутка такая. А может и не шутка. Почему бы и нет? Так. «Один бульвар шире и везет от берега, второй вдоль берега, и он уже». Но его, нечего на нем делать». Дал газку и покатил неторопливо по указателю «Нуэва-Андалусия». «Без понятия, что это такое». «Район местный, наверное». «Дома с цветными зеркальными стеклами, облицованные светлым камнем и украшенные зеленью, маркизами ресторанов и магазинов, витринами тянулись с обеих сторон. Мертвецы, видать, давно не видевшие здесь никакого движения, Останавливались и провожали меня взглядами. Но погнался только один, медленный и неуклюжий. Он запутался в кустах и упал. Снова круг. С него несколько дорог во все стороны. Если указать или уверить, то, проехав прямо, попаду на какую-то трассу. «Мне оно надо?» «Может и надо. Как-то не очень хочется по этому замертвячному городку колесить, где наверняка ничего полезного не найдем. Хотя...» «Как знать, как знать». «Решил все же прокатиться». Разведка ближних подступов и все такое. Свернул с площади направо, поразившись, каким треском вернулась ко мне от стен эхо мотоциклетного мотора. Что значит место брошено? Любой громкий звук пугает. Магазины, магазины. Салон «Жак Дзесанш», въезд на парковку. Огромный торговый центр с зеленой витиеватой надписью на стене «Элькорте Инглес». Английский двор, если по-нашему. За ним улитка огромной многоэтажной парковки. Может там пошариться? Может и пошаримся, просто не сейчас. Бары, ресторанчики, суши-бар, магазины, магазины, магазины. Зомби, разумеется. Машин мало, но подземных стоянок много. Наверное, все там стоят. Скрываются от штрафных талончиков за неправильную парковку. То, что вижу, не вдохновляет. Нам бы грузовик хороший, вроде Шишиги, а тут Каены с рейнджероверами сплошные. Не пойдет, пусть на них вон. Зомби катаются. Опять торговый центр и опять рестораны, рестораны, рестораны. Явно здесь публика отдыхающая по вечерам гуляла. Круг с уродливой статуей, не пойми, что изображающий. Зомби какого-то в психическом припадке. Развязка под шоссе. Ага, точно, хорошее место. Вон дилер Парше, затем БМВ. Вон классические автомобили с ягуарами 50-х годов в витрине. Гулкий короткий тоннель, в котором я чуть не перевернулся, налетев на валяющегося зомби. Еле мотоцикл удержал. А затем уже дорога не в ту сторону. Блин, я направо хотел, а в указателях запутался. Но ничего. Здесь разделительный барьер был с разрывами, так что развернулся почти что сразу. На шоссе ни одного мертвяка, слава богу, разве что мусора и сюда нанесло уже. Листья, трава, все то же самое. Трассу уводят налево, а на указатель «Марбелия». Ну да, действительно, хорошее место. Туда и поеду, пожалуй. Странное ощущение. Очень странное. В Америке к этому уже привык, а тут все снова переживаю. Пустота, отсутствие людей, ощущаемая чуть ли не спинным мозгом, словно я всегда хотя бы человеческую ауру ощущал. А сейчас это чувство исчезло. Справа тянутся дорогущие жилые комплексы и резорты, какие-то небольшие торговые центры, бутики, Мебельные магазины и бесконечный парк. Красиво, очень дорого и страшно. Страшно именно своей заброшенностью и ощущением того, что этими местами правит какая-то другая сила, беспредельно враждебная человеку. Да что там человеку? Самой жизни враждебная. Не жизнь эта самая, пропадя она вовсе. Постепенно пригород сменился городом. Улица сузилась до нормальной ширины, зажалась, как река в ущелье и стенами домов. Пошли магазинчики попроще, ну и ресторанчики соответственно. Все уже заметно запущенное, с пыльными стеклами, много разбитых окон, в некоторых домах следы пожаров. Особенно заметные какие-то оскорбительные на белых стенах, как их здесь большинство. Мертвяков видно не было почти. Так, 2-3 в поле зрения, неактивных, валяющихся под стенами, хотя обглоданных костей на улицах хватало. Похоже, смерть здесь разгулялась по-настоящему, в той же Юме такого не было, даже после окончательной гибели самого города. Юма умирала постепенно, по мере того, как ее покидали люди, а здесь, как мне кажется, даже эвакуации толком не получилось. Много брошенных и битых машин, много... всяких нехороших признаков, много... Автобус, почти перегородивший улицу, полицейская машина с открытыми дверями, синий-белый Рено Циник, который врезался белый Мерседес, промяв салон почти до самой середины. Здесь явно была именно паника. И была настоящая атака мертвецов. Растащенных по всей дороге костей полно. Смрад от них ощущается даже тогда, когда мимо проносишься. Сам воздух гнилью пропитан. А вот следов стрельбы, которыми был богат город в Аризоне, пока я не видел. Ни гильз на асфальте, ни следов от пуль на стенах. Это не Аризона, штат вооруженных людей. Здесь оружие отнюдь не у каждого второго. Заправка, сгоревшая дотла. А прямо за ней сгорел магазин Honda, полный всякой техники. Обидно. Хороший квад бы не помешал, пожалуй, а теперь там один металлолом почерневший. А город пуст. Совсем пуст, под ноль, я это просто чувствую. Не могу объяснить, как, но чувствую, и все тут. Мертвое это место. И очень плохое. Сквер с выключенным фонтаном справа, трава, пожелтевшая на всех газонах. Здесь явно все за счет полива держалось. Места ведь жаркие и сухие. Это сейчас тут дождик. Небось, за год первый. Как поливать перестали, все сохнет. И это придает городу вид окончательно убитый. Брошено место. Пусто осталось. Треск мотора возвращается от стен, колотится эхом, где-то за сквером увидел мутанта. Самого настоящего. Но он за мной не погнался, видать, лень ему, или я просто слишком быстро проехал. А вот совсем быстро нельзя. Это как по листопаду осенью уже. Каток самый настоящий, но вернуться никаких проблем. Дорога сузилась немного, потом стала шире. Мелькнула вывеска госпиталь USP над многоэтажным зданием, заставив заранее напрячься. Помнится, чем стали больницы. Но ничего сверхужасного я не увидел, хотя мертвяков как раз на этом участке прибавилось. Незначительно. Снова заправка, на этот раз с надписью, извещающей, что нет ни бензина, ни дизельного топлива. Ага, спасибо, все понятно. За заправкой какой-то автосервис небольшой, при случае можно заглянуть, мало ли, только потом, если будет время и желание. Странный памятник посреди фонтана, напоминающий носы затонувших кораблей, торчащие из воды. Что он на самом деле должен символизировать, я так и не понял, но выглядит уродливо. В фонтане плавают два частично обгрызенных и полуразложившихся трупа. Мертвая плоть от долгого пребывания в воде приобрела цвет и мерзительный. Вонь стоит такая, что даже на улице морщишься. Отвык опять же за время океанского перехода. Надо привыкать. Разнежился блин. На улице мертвяков не было видно. По крайней мере в поле зрения, черт его знает, что в укромных местах делается. Но притормозить и оглядеться возможность появилась, причем без особого опасения. Просторно, все открыто, незаметно не подберешься. По сторонам широкой улицы, тянувшись от дальше после фонтана, выстроились два ряда деревьев, отгородивших боковые дорожки. А вот за ними я увидел то, что очень заинтересовало. С обеих сторон на фасадах домов магазинного вида висели вывески с названиями автомобильных марок. Первой справа, например, виднелась «Тойота». Вообще таких вывесок справа было больше, они шли подряд, а слева так, две или три, не больше. Поэтому я, недолго думая, тронул мотоцикл с места и вскарабкался на узкий газон, после чего спрыгнул с него на неширокий асфальтовый проезд. В Toyota меня ничего через витрину не заинтересовало. Если бы Ленд Крузер» там был, а так. Еще там за стеклянной витриной мертвяк ошивался. Подошел к стеклу и уставился на меня, возюкая грязными ладонями оставляя мерзкие следы. Фу, гадость какая. За Тойотой был Форд с небольшой площадкой перед ним, уставленной распродажными фокусами. Через пыльную же витрину вообще ничего не получалось разглядеть, а слезать с мотоцикла пока было, откровенно говоря, боязно. А вот следующая надпись меня вдохновила намного больше. «Джип». «Ага. А там что есть?» Витрина стеклянная, видно хорошо. «Ну ты гля!» Прямо так и стоит, прямо в салоне, как будто так и надо. Негромко рыкнув двигателем, мотоцикл вырулил на наклонный пандус и подкатил прямо к дверям. Открытым дверям. А потом я внутрь на нем так и заехал, восхищенно оглядываясь. На меня никто не кинулся. Было пусто, разве что два маленьких офиса-скворечника у дальней стены плохо просматривались. Но мы их сейчас проверим. Главное то, что здесь есть машины. Вот Гранд Чироки, черный и красивый. Неплохо вообще-то. У меня был Гранд Чироки, правда предшествующей модели, мне он нравился. Зря, кстати, врут, что он телом слаб и с проходимостью проблемы. Все у него хоть куда. Вот седан Крайслер, большой, длинный, сверкающий хромом, нафиг не нужен. А вот это... Рэнглер. Темно-красного цвета, с мягким верхом, да еще и четырехдверный. Последний пис, который называется Unlimited. Так и написано на борту возле арки переднего колеса Unlimited Sport. Спасибо, учтем. Мягкий откидной вверх, большие колеса в просторных арках. Механическая коробка передач, все очень простенько внутри. Классический пляжный вездеход, да еще размером с полноценный внедорожник. Не то, что трехдверная модель. И дизельный, что самое главное. Мы же в Европе. Фаркопа только нет, к сожалению. Их всегда дополнительно устанавливают уже при продаже по желанию. Офигеть. Честно выразил я свое мнение. Если я его заведу, первая стадия добычи транспорта будет решена. На нем мы сможем ездить вдвоем с Сэмом, а тот уже заведет что угодно. На мотоцикле вдвоем среди мертвецов все же страшновато, да еще по скользкой дороге. Ну-ка, ну-ка, сказал я, вытаскивая из кобуры зигзавы разглушителем и взводя курок. В правом скворечнике никого. В левом тоже. Везде порядок, белые столы, белые стены, разве что пыльно. Давно тут никто не убирался и уже не будет никогда. В той кабинке, что слева на столе фотография молодой улыбающийся парень с девушкой. Интересно, кто из них здесь работал? На столе пачка визиток в держателе. Выдернул одну, глянул. Иван Родригес, менеджер. Надо же, даже Иван. Он работал, не девушка. «Так, Ванька, извини, мне тут пошариться надо», — сказал я, отодвигая верхний ящик стола. «Ну вот». Даже шариться не пришлось. Коробка с ключами, какие от Рэнглера, сразу видно. Они простенькие, с серой головкой. А от черка уже посолиднее, с кнопочками. Тут же папочка с руководством в кармашке папки, ключ от колесной каретки. Все это хорошо. Сам бы не вспомнил и даже не глянул. Так, все хорошо. На мотоцикл сюда, прямо в офис. И дверь прикрыть. Я его совсем бросать не намерен. Заберем. Пусть лучше припрятанным постоит. Но пока на джипе покатаемся, мне как-то поспокойнее на чем-то таком, большом и железном. Сел, примерился. Подогнал зеркала и сиденья. Все хорошо, все удобно. Чудесный запах новой машины, который среди мертвого города ощущается совершенно нереально. Вроде как сон или бред. Повернул ключ. Джип завелся. Резкий трескучий звук дизеля отразился от стен. Лампочка резерва топлива не загорелась, хотя до нее, судя по стрелке, было совсем недалеко. Ничего. «У меня 20 литров в канистрах, это, наверное, километров на 200, ну, чуть меньше, может быть». Заглушил двигатель, вытащил воронку из рюкзака, неторопливо все перелил в бак из обеих канистр, забросив их в багажник. «Все, можно ехать».